У меня сердце замерло. «Разве не отец будет сопровождать?» Задала вопрос Найвери. Юр отрицательно покачал головой и произнес. «До конца лестницы веду я. У господина Риаты, боюсь, сердце слабое». «Он же охотник», напомнила Заэль. «Да». Юр еще раз осмотрел меня с головы до ног. «Но боюсь ситуации» в на его дочь будут смотреть взглядом голодных хищников, никакой бесстрашный охотник не выдержит. А, -а, «А?» Золя с сомнением поглядела на него. «Юр, хищник там только один, Тьер, и ему так смотреть по статусу положено». Дроу скептически взглянул на неё, хмыкнул и произнёс. «Ты сейчас...» Корни не права, там охотников порядочно наберётся, начиная от Элахара и заканчивая Шейдером, который тоже явился. А я же не могу послать прямое начальство. Пошли, Дэй, и не бойся, я с тобой. А я боялась, очень боялась. Мне вообще страшно стало так, что ноги дрожали и колени подгибались.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 Я там пару бутылок коллекционного вина, что леди Тьер притащила для тёмного властелина у волок. Так что пить будем изысканно и основательно». «Тоже напьёшься?» — удивилась я. «Ага», — признался Юр. «Вот как всё это закончится, так и напьюсь». И мы направились к лестнице. Едва вышли на участок, обозримый всеми, кто собрался внизу,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 И когда мы, величественно спускаясь, зашли за колонну, скрывшись ото всех глаз, я нажала второй, а не первый, как планировала камешек. у, -у, -у" только и сказал Юрао, едва я оказалась в подвенечном наряде девушки-приграничье. «Это ещё не всё!» — прошептала я. И мы вышли на всеобщее обозрение. Раздались удивлённые восклицания, Кто-то из моих родичей закричал «Плодородие и закона!» Наш приграничный тост на всех свадьбах. Среди темных леди и лордов началось что-то изумленно возмущенное, а у леди Тьер от ярости покраснели глаза. Я мило улыбнулась векромонстру, и мы, спускаясь, вновь зашли за колонну. Осторожное касание к первому камешку, и Юр был вынужден отступить на шаг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 продолжая спуск по винтовой лестнице и, соответственно, вновь обходя колонну, сказал Юрау. «Не бойся, партнёр, я с тобой», напомнила ему его собственные слова. Чёрное платье леди Минарга подчеркнуло потрясающими, сплетёнными из белого бисера украшениями. Белоснежная же тиара и мои волосы. И когда я нажала на третий камень, Юр восхищённо присвистнул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 Правда никто не хлопал, все уже просто ошеломлённо молчали. А я? Я увидела Рена. И весь мир, гости, и предстоящее преображение как-то разом потеряли всё значение. Это как раствориться в единый миг, в чёрном мерцании звёздного неба, как утонуть в омуте, как прыгнуть в бездну. У меня возникло ощущение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 Партнер молча решительно поволок за собой. И мы вышли из-за колонны. Раздался слаженный, восторженный вздох, что, впрочем, неудивительно, когда твое платье, сшито мастером, владеющим магией искусства, единственная эмоция, которую может вызвать появление, искреннее, восторженное, потрясенное восхищение. И тут, где-то сбоку, — раздался возглас тётушки Руи. «Счастье-то какое! Наконец старую деву с рук сбудем!» Я и так не улыбалась, а теперь и вовсе остолбенела. «Старую?» — раздался голос какой-то из тёмных леди. «А сколько невесте? Так уже двадцать первый пошёл!» — патетично сообщила всем моя бездна и благословлённая тётка. Тишина, а затем справа. «Как? Такая молоденькая?» «Ужас! И куда только родители смотрят! Вообще ж, ребёнка Тьеру отдают!» «Да, моложе только Тангира замуж выскочила. на там-то обстоятельства...» Заговорили между собой тёмные леди. «Так может и тут?» — предположил кто-то. Вспыхнул огонь.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 «Иногда нам не нравится», — шепотом заметил Юрао. Мысленно я с ним согласилась. А затем посмотрела вперёд и пропала. Окончательно. Потому что чёрные глаза магистра тёмного искусства больше не мерцали. В них бушевало чернейшее пламя, словно рождённое самим мраком. Ириан смотрел на меня. Прямо на меня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 Наклонившись, поцеловал меня в лоб, и я увидела, что в его глазах блестят слезы. «Момент испортил Юрао», прошепев нам. «Никаких слез. Мы вообще церемонию только начали». «Езы, дюшастый!» — вставил лорд Илахар, который, как оказалось, стоял позади Риана. «И на вот, не порть церемонию!» После чего магистр смерти, Протянул Дроу белый платок. Оглянувшись, потрясённо поняла, что кроме меня и папы, растроган ещё и Юрау. Но Дроу не плачут, и поэтому партнёр деловито вытер нос, после чего прошипел. «Ну, начали. Предлагаю закончить», — хрипло сказал Рен. «И вообще, давайте дальше без нас».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 и ладно бы только мы поднимались. Купол бального зала, в котором происходила церемония, вообще начал медленно раскрываться, озаряя всё светом покрасневших от заката облаков. И в этом свете моё платье приобрело нежно-розовый оттенок. И не только моё платье. Белоснежный костюм Риана тоже вмиг стал того же оттенка. И серебристо-белый лорда Элахара, Два темных лорда в нежно-розовом. Это было нечто. «Какая же свадьба без драки?» выдавил магистр смерти. тир прости. Я начну убийство ушасто-бородатых личностей в предельно трезвом состоянии. Подожди хотя бы до первого тоста». Также зло произнес Риан. «Не нужно убивать Юрао», взмолилась я. Темные лорды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 Наши сомкнутые руки и, церемонно похлонившись, отошёл. Вторым на платформу приземлился изумрудный дракон. И он, став высоким мужчиной, со сверкающими зелёными волосами, подошёл к нам, опустился на колено, снял с шеи золотую цепочку и связал наши ноги, лишив меня дары речи. — Риан! — напряжённо произнёс лорд Илахар. «Это, конечно, дар драконьего племени, но учти, да и может обрести способность путешествовать по мирам так же, как обретешь ее сейчас ты». «Дея нет», — шепотом ответил лорд Наавир. «Я же не идиот, чтобы позволять ей без присмотра шататься везде, где вздумается». И вот тогда я не выдержала и шепотом спросила. «Что происходит?» Изумрудный дракон, поднявшись, улыбнулся мне и низким грудным голосом ответил. «Мы дарим вашей любви способность путешествовать по мирам, прекраснейшая!» Ошеломлённая, я смотрела на дракона широко распахнутыми глазами. Но... но тут всё испортил Риан. «Всё понимаю. Безмерно благодарен. Но ещё раз...» опустишь глаза ниже уровня лица моей жены и повторно прогуляешься в бездну, дух. Дракон даже не обиделся, понимающе улыбнулся, кивнул и, более не глядя на меня, отошел в сторону. Теперь с моей стороны стоял Наавир, со стороны Риана изумрудный дракон. Я же ощутила, как горят щеки. Мне было неудобно перед драконом.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 Тишина стала гробовой. Позади Риана выругался магистр смерти и тихо произнёс. — Давай-ка я его по-тихому а вы сдай вниз, чтобы невеста своё прекрасное платье не испачкала. — Лорд Илахар, это ритуальная фраза. Подразумевается, готовы ли вы жизнь друг за друга отдать? Раздражённо прошипел Навир. — Платье как платье. «А вот Дэя прекрасно вставил Риан. Не отреагировав на его замечание магистр смерти ответил на Авиру. «Слушай, чешуйчатый, свадьба подразумевает в будущем дарение жизни многочисленному потомству. А разговоры о смерти вообще ни к чему». Я посмотрела на серебряного дракона, увидела, как у него медленно прищуриваются от гнева глаза, и громко ответила. «Да».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 За последнее я готов поручиться, как из за разумность моей названной дочери. Снова пауза, и я чувствую, как горят от смущения мои щеки. А магистр Илахар язвительно поинтересовался. «Уже успел удочерить?» М -м -м, «Я передам эту любопытную информацию господину Риаты. Уверен, он, как опытный охотник, с удовольствием начистит чешуйчатую рожу» одному не в меру нагло мудра... — Лорд Илахар, — не выдержала я. И тут Серебряный Дракон тоже очень тихо спросил. — Брат мой, Ноавир, а стоит ли отдавать это чистое и невинное дитя темным? — Поверь, если бы меня спросили, мой ответ был бы резко отрицательным. — Вас они спрашивают, — прошепел Лорд Илахар.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 «Властью небес! силы света! Тут все темные!» — прошипел магистр Элахар. «Клянусь заявиться на вашу свадьбу!» — угрожающе пообещал лорд Наавир. Серебряный дракон с тяжелым вздохом шире распахнул крылья, и я, завороженный их сиянием, словно сквозь шелест звезд, услышала. «Да соединятся любящие сердца!» Да обретет крылья любовь, да раскроются миры навстречу силе соединенного дыхания. И цепь, которой наавир сковал наши руки, вдруг с тихим звоном разомкнулась и, обратившись двумя браслетами, сжала запястье, заставив вздрогнуть от холода металла. «И каждый шаг отныне и вовеки вы будете совершать вместе», — возвестил серебряный дракон.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 растворилась в нем, если бы не голос Юрао снизу. «Левее чуть-чуть, лорд тир А затем послышалось его же. «Дорогие сваты, за свадебный обряд! Великолепное исполнение, действительно великолепное! Лорд Гарлатарх восхищен вашей выдержкой, поистине восхищен за молодых!» И когда мы с магистром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 что и здесь места для жениха и невесты. Но гномы промолчали, а я вообще невеста, и мне молчать полагается по статусу. Арион был не до этого, потому как спланировал он на диван, и так вышло, что продолжал держать меня на коленях, и поэтому гномов бороды вытянулись еще сильнее, и... лорд Тьерк! Юрао появился совершенно неожиданно, но очень вовремя. «Садите невесту, пожалуйста, на диван. Ей сейчас умные мысли выслушать предстоит. Лорд Илахар, сожалею, но должности второго жениха по гномьим обычаям не предусмотрено, и...» Магистр смерти бросил на Дроу мрачный взгляд. «Надеюсь, вам удобно?» Мгновенно изменил мнение юрау «Сойдет!» — хмуро ответил директор школы искусства смерти. «Рад!» — мой партнер перевел вопрошающий взгляд Нарьяна. С огромным нежеланием, коего не скрывал, магистр медленно усадил меня рядом с собой, после подумал, обвил рукой мою талию и прижал к себе настолько близко, что... «По гномьям обыча, — начал было Юрао. Меня сжали так...» что тяжело стало дышать. «И все же, по гномьим обычаям», повторил с нажимом Дроу, «невесте полагается сидеть чуть-чуть дальше, чтобы женщины могли высказывать ей свои пожелания отдельно от...» Лорд Илахар встал, обошел офицера Найтаса и демонстративно сел с моей стороны, негромко произнеся, «Серьян, я страхую!» Лорд Тьерр, Нехоть отпустил меня и даже отодвинулся, но продолжал держать за руку.